В общем, сошлись во мнении, что Анинскую медаль нам вряд ли дадут. Ею больше унтеров, которые лет по 20 отслужили, жалуют. Но с ней и деньги большие идут. Рублей пятьдесят могут дать, а то и по как начальство решит. Нам же медаль за храбрость положена. Тут все согласились. За неё казна 12 рублей платит. Показали мне эту медаль. Серебряная. Спереди покойный государь, а сзади надпись «ЗА ХРАБРОСТЬ».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 Чего это мы так плетёмся? Хозяин ему объясняет доходчиво, мол, нарвёмся на засаду, кости не соберём. Тише, мол, надо тише. Вообще шёпотом идти, а не шашкой бренчать. Ну волосюк и завёлся. Поддел его хозяин-то. У полковника в ножнах пятиалтынный серебряный бренчал для пущего форсу. Звонко так.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 Наш, единорог, то есть, и как он у них оказался, черт. А потом к нему еще два или три ствола присоединилось. Поначалу мазали они, пулемет машинка тонкая, грамотного обращения требует. Но пристрелялись гады, да и расстояние небольшое. Головному медведю первому досталось, броневика шкачнула: Ну, твари оруя, да я вам за друга моего. А они не унимаются. От медведя только клочья обшивки летят. Вот и все. Бензобак рванул. Сейчас за меня возьмутся. Первая же очередь броню прямо подо мной продырявила. И осколками той брони мне по ноге. Добегался Ерёма. Думаю, ну, вот уж хер вам, суки. Так просто меня не возьмёшь. И продолжаю по краю склона долбить, вражеский пулемёт нащупывать. У меня уже лента кончается, но один вроде смог. Достал я его.